Киев, Украина. 6 марта 2022 года. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим. Кто живет по законам, другим. Виктор Цой. С очень давних времен я хреново сплю. Редко, когда удается выспаться, что называется, до отвала. Просыпаюсь еще до шести утра. В 5.40, 5.45 обычно, и потом сна не в одном глазу. Потом день на энергетиках, хорошо, когда одной банкой удается обойтись, а то и не удается. Это называется жизненный износ. Но умереть молодым мне не грозит, и я сам так решил. Так и сегодня. Я проснулся рано утром, вышел на балкон. Прохладно, не лето еще. Курить не стал, не курю я уже давно просто стоял и смотрел на просыпающийся Киев. Зачем она ко мне пришла, я хорошо понимал. Испугалась женщинам, когда они боятся свойственно искать защиту у мужчины, хотя они никогда не признаются в том, что им страшно и словами не попросят помощи. У меня была выписка из ее личного дела. Должен же я был знать, кто ведет дело о моем отравлении. Вот подогнали по дружбе. Университет, судебная карьера, Майдан, затем новая полиция. В разводе бывший муж, участник то наркоман, только что погиб. Дура, которая решила, что лично может что-то изменить. Вот только все эти мальчики и девочки, которые мазали лица желтой и синей гуашью, и задорно кричали ⁇ Панду деть ⁇ и пели ⁇ Горела шина пылала ⁇ и не представляли себе, Что такое настоящая мясня? И что будет, когда они, их страна, привлекут внимание настоящих волков? Которые рвут на запас, прячут, чтобы потом было, и никогда, ни на секунду не щадят. Б! В день в Киеве уже по пять-семь убийств. Второе тяжкого вреда. Столько же износов. Это только то, что регистрируется. Там сокрытого в несколько раз больше. 20-30 угонов машин, а разбоев и грабежей столько, что их и регистрировать не успевают. Не говоря о том, чтобы раскрывать. Как в конце 80-х в Москве были люберцы, так в Киеве на Левом берегу уже образовались районы, откуда по вечерам ездит на правый берег хищничать. Любера нового времени. Подрицают мобилы, планшеты, бумажники. Могут куртку отобрать и даже шапку. У нас чего-чего, но вот одежду отбирать уже лет двадцать, как перестали. И это еще что? Вот протянут четвертую ветку метро. Свежо придание, на троищину. То-то повеселимся. Примечание. Четвертая ветка метро. Проектируемая еще с начала девяностых ветка на троищину — Самый Гоповский район на Левом берегу с плохой транспортной связностью с остальным Киевом. В отличие от московского метро, эту ветку не могут построить уже лет 20. При Януковиче шанс построить, или, по крайней мере, начать строить, был, но... И совсем с этим должны справляться няшки в американской форме на Приусах. И вот такие вот дуры в качестве следачек. Что же делать? То, что она мне успела рассказать, сильно смахивала на правду и заставляло нервничать. Три взрыва. Собственная машина с ее мужем. Ее контакт в уголовке. И ее начальник. Неизвестные не остановились перед тем, чтобы подложить бомбу на вокзал, зная про возможное количество жертв и резонанс этого теракта. Следят ли за ней? Достал телефон, новый до этого никогда не использовавшийся. Вставил мобилу, набрал номер. «Кто?» «Зимор, шеф!» Так-то его зимородком погоняют, но почти всегда употребляют короткое «Зимор». «Твои сейчас дежурят?» «Ага». «Не ага, а так точно. Распустились. Происшествия?» «Никаких! Сидельцы!» «Сидят, куда денутся?» «Пайку хавают. Скоро у меня тут филиал Лукьяновского СИЗО будет». «Выдвигай два экипажа в город». «Есть!» «Отзвоню». Достал уже свой телефон. Включил. После десяти гудков ответили. «Всем стоять, работает Почта России!» В ответ раздался смех. «Ты так не шути, а то мои технари молоко за вредность просить будут». Дядя Федор был бывшим сотрудником СБУ, довольно высокопоставленным. Ушел после «Оранжа», когда назначенный на СБУ подонок депутат Турчинов приказывал массово уничтожать оперативные разработки СБУ по связям лидеров «Оранжевой революции» с организованной преступностью, по поездкам на Брайтон-Бич, по связям с такими мастодонтами криминального мира, как Сема Могилевич и Вячеслав Япончик по преступной деятельности президента Украины Ющенко в бытность того же главой НБУ финансирование сепаратизма в Крыму допечатывание купона карбованца с обменом его на рубли а потом на доллары через ММВБ манипуляции с валютным курсом гривны аферы с фальшивыми авиза и тому подобное примечание все это правда Юлия Тимошенко еще с 90-х давно и плотно связана с мафиозными структурами. На пару со своим любовником Павлом Лазаренко ограбила всю страну. Виктор Ющенко, отец украинской гиперинфляции, на пару со своим крестным отцом Вадином детьманом причастен к десяткам афер, печатал купоны без счета. За 1992 год денежная масса увеличилась в 20 раз. Выводил деньги через фальшивые АВИЗО, манипулировал курсами. Финансировал Ющенко и сепаратизм в Крыму в 1992 году. Как несложно в это сейчас поверить. Уничтожал все это лично Турчинов и генерал СБУ Кожемякин. Тогда дядя Федор ушел вместе с группой сотрудников и организовал что-то вроде детективного бюро. Почти сразу его услуги приобрели известную популярность, хотя и стоили дорого. Дело в том, что после пленок Мельниченко Киев накрыла волна политической шпиона мании. Одни прослушивали конкурентов, другим надо было убедиться, что их не прослушивают. Примечание. В 2000 году, бежавший на Запад майор управления госохраны Николай Мельниченко, обнародовал ряд записей, которые он якобы тайно сделал в кабинете президента Украины при помощи цифрового диктофона Тошиба. Из записей следовало, что президент Украины Леонид Кучма отдавал противозаконные приказы на расправы со своими политическими оппонентами, в том числе с убитым в сентябре 2000 года журналистом Георгием Гонгадзе, а также говорит в кабинете исключительно на русском, через слово «вставляя мат». Эти записи послужили одной из причин оранжевой революции. Так что бывшие СБУшники нашли свою нишу. Теперь у дяди Федора было больше 50 человек только в штате, не говоря о многочисленных фрилансерах. И кризис его никак не коснулся, потому что у тех, кто занимается в Украине политикой, деньги никогда не переводятся. Со мной у дяди Федора были хорошие отношения. Не у меня с ним а у него со мной. Разницу понимаете, да? Он отчетливо понимал, кто я есть. И понимал, что если я что-то говорю, то это надо делать. Прошли те веселые времена 2014-2015 годов, когда в ответ на запросы из Москвы присылали по факсу стишки про Путина. Хуйло. Сейчас все снова стало на свои места, как и должно быть. Москва главная какие бы времена ни были. И иметь возможности решать какие-то вопросы в Москве, хоть и через третьи руки, дорогого стоило. Что касается сегодняшнего состава СБУ, то у него с дядей Федором отношения были натянутые и прохладные, как у конкурента с конкурентом. Но никто ни из СБУ, ни из МВД тронуть дядю Федора не мог. Он был нужен слишком многим в политическом бомонде. Слишком многие пользовались его услугами, и слишком много на него было завязано. По этой же причине ему позволялись и контакты с Москвой. После пары ничего не значащих фраз я перешел к делу. Человечка одного пробить надо. На предмет. Кто с кем встречается? Отдельная тема. Не следит ли кто за ней? За ней! «Прокурорская следачка. Спецсубъект. Он самый. Но проблем не будет. На машине жучок будет, я сам поставлю». «Случайно не твоя?» «В смысле?» — обалдел я и даже оглянулся. «Ну, дело твое ведет, я слышал». «А, ну да». Дядя Федор был человеком умным, ловил моменты. «А что, и другое что-то есть?» «А что, ты только по утрам такой умный? Или всегда такой?» «Да как сказать?» — дядя Федор сдал назад. «Это на сколько дней?» «Пока на сегодня. И встретиться надо вечером. Не вопрос». «Тогда я тебе скину сейчас. Лично отдашь?» «Хорошо. Пусть твои орлы меня в городе наберут. Я им поводок отдам». «Добро. Ну, бывай». Кофе в постель я подавать не стал. Не стоит женщин приучать к хорошему. Садятся на шею, причем все и быстро. Аня появилась на кухне, когда я пил молоко, чтобы хоть немного спасти желудок от энергетиков. Как спалось? Отлично. С ней было легко. Запасных ключей у меня нет. А ты хочешь... Я посмотрел ей в глаза. Да, хочу. Она смутилась. Села напротив меня. «Знаешь, я ведь не простая». «Простых женщин я не встречал. Поверь моему опыту». «А большой у тебя опыт?» «Смотря в чем, жить с женщиной под одной крышей совсем нет. Так что учитывай». Ее взгляд метнулся на мою руку. «Ты что, никогда не был женат?» «Нет». Она налила себе кофе. «Нет, потому что не хотел делать никому больно», — уточнил я. «А менты по-другому не могут. Не получается из нас примерных семьянинов. Ты уверен? Не хочу проверять. Больно будет». «Но я хочу, чтобы ты осталась», — сказал я. «Учитывая, что ты мне вчера рассказала, пешком тебе по городу передвигаться нельзя». Я перевел тему, чтобы не было некомфортно молчать ни мне, ни ей. «Возьмешь мою машину. Так нормально будет». «А ты на чем?» «На другой машине. У меня их несколько. И возьмешь пистолет». «У тебя их несколько?» — съехидничала она. «А ты как думала?» — вопросом на вопрос ответил я. Ани я дал ключи от BMW X5 второго выпуска, стоявшей на подземной парковке. Машина старая, но крепкая, еще и уважение на дороге внушает. Там был маяк. Если честно, она чувствовала себя растерянной. Она сделала шаг, и жизнь повлекла ее за собой с мощью весеннего талого потока. БМВ на дороге стоял совсем не так, как их с Игорем машина. Уверенно, солидно, глотал все неровности. Почти не было слышно никакого шума. «Боевая машина вора», так их называли. Турецкая Беретта 8000. У нее был предохранитель, как у Макарова, на кожухе цевья приятно оттягивала сумку. «Стреляй, пока противник не упадет», так сказал он. Она вдруг снова задумалась над тем, кто он, кем был в прошлом. От Берестова она слышала, что в Москве расклады совсем не такие что там нет единой коррупционной системы, а есть несколько мощных кланов мафиозного типа. И в отличие от украинской полиции, они не терпят конкурентов в виде бандитов и давят движение на корню. Если в Украине пришли к власти донецкие бандиты, то в Москве чекисты и силовики, а они к ворам испытывают просто инстинктивное отвращение. Она вспомнила Берестова. Как-то напившись, он зло сказал вот увидите развалили ментовку блатные вас еще насадят на кукан постепенно работая в системе она начала понимать что это так и есть ее путь лежал к лукьяновскому сизо легендарному месту киева старому еще до революционной постройки тюремному учреждению откуда большевики бегали сейчас лукьяновка была переполнена Состояние ее было таково, что само содержание людей в таком месте международными организациями признавалось как пытка. Лукьяновская СИЗО находилось в таком месте, что в нормальной стране правительство пустило бы эту землю под застройку с аукциона, а на вырученные деньги, где-то на окраине, построило бы современный и недорогой тюремный комплекс. А в некоторых городах, по-моему, в Дании такое есть. Из старой тюрьмы сделали бутик-отель, и деньги с туристов берут. Но только не в Украине. Лукьяновку никто не ремонтировал, а если деньги на ремонт выделялись, то сразу «роскрадались». О переносе речь только заводили и замолкали. Потому что понимали, что честным аукцион по такой земле не будет по определению. Деньги опять раскрадут, а правоохранительные органы – не были заинтересованы в нормальной, современной тюрьме. Потому что если в СИЗО будут человеческие условия существования, то сразу упадет процент раскрываемости. Так все и шло. Изо дня в день. Из года в год. Затриманный волыняк. Вчера поступил. Сейчас. Дежурный пролистал журнал. «Га, так его ж выпустили». У Анны что-то оборвалось внутри. «Как выпустили?» «Вот, решение суда, копия. Все, честь по чести». В БМВ была трубка. Из машины она позвонила в суд. Подруге. Подруга удивилась. «Ань, ты чего? Твой же начальник вошел с ходатайством». Анне показалось, что она сходит с ума. «Мой начальник?» «Ну, да. Сейчас посмотрю. Вот. Игорь Орловский. Прокурор». В прокуратуре все стояли на ушах. Она свернула в первый попавшийся кабинет. Там сидел следователь Ткач. Добрый дядька, трудяга, дослуживающий до пенсии. Увидев ее, он выпучил глаза. «Ивонина, ты где была? Сейчас оперативка была, про тебя спрашивали». «В Луке была. Кто такой Орловский?» «Ты уже знаешь. Начальник наш новый. Только с утра представили». «Сам Беленко приехал. И еще... с ним...» «Уже?» Ни для кого не было секретом, что должности в прокуратуре, как и в любом правоохранительном органе Украины, продавались и покупались. Часто за них устраивали конкурсы между разными кланами. Кто больше даст? потому назначение нового начальника отдела Генеральной прокуратуры дело нелегкое и не быстрое. Иногда человек месяцами ходит с приставкой ИО, а иногда ИО бывает один, а назначают совсем другого. Значит, кто-то больше дал или не срослось. Но в один день назначить. Кто он такой? Пробивали уже? Не, но тебя поминали, почему на рабочем месте нет. Ясно. Разрешите? С кабинета барышника уже сняли табличку и повесили новую. Приставки ИО тоже не было. Быстро. Кто-то с самого верха. Следователь Вонина. Орловский не понравился сразу. Лет сорок с чем-то. Аккуратный. Одет не в форму, а в гражданский костюм. У приставного столика сидел еще один. Блеклый какой-то, невысокого роста. От Орловского пахло ментом. Прокурор и мент — это разные категории служителей правопорядка. В прокуратуре все же силен гражданский дух. В ней все с высшим образованием, в то время как от мента всегда пахнет псиной, что ли. Что касается второго, то от него пахло не псиной, а чем похуже. «Проходите, Ивонина, садитесь. Всем сотрудникам отдела я уже представился. Но если вы не изволите являться по утрам на работу, представлюсь вам лично, так сказать». Игорь Леонидович Орловский, начальник отдела с сегодняшнего дня. «Я утром сразу поехала в СИЗО. Пошла в наступление Ивонина. Там был мой задержанный, Волыняк. Он был освобожден утром по решению суда, причем инициировали его вы. «Не можете объяснить?» «Объяснять должны мне вы, Ивонина», — заговорил Орловский. «Почему вы считаете возможным не бывать утром на рабочем месте? Почему вы самовольно открываете производство по делам? Что касается Волоняка, да, я подписал представление». «Вы с Берестовым задержали врача, оказали на него давление и выбили из него самооговор. Вы считаете, это нормальные методы следствия?» «Вы разобрались с делом меньше, чем за день?» «Анна Владиславовна», — проговорил второй из присутствующих в кабинете, невзрачный. «Смотрю, вы машину сменили. Хорошая машина, x 5 Это не моя». «Конечно, не ваша». «Анна Владиславовна, не знаю, какие методы работы исповедовал покойный барышник, но я не терплю расхлябанности. До конца дня я жду от вас отчета по всем делам, которые находятся у вас в производстве. А сейчас свободны». Анна повернулась и вышла. Когда Ивонина покинула кабинет, Орловский вопросительно посмотрел на гостя. Она на самом деле на Х-5 ездит. На самом деле, только подъехала. Чья машина? Пробиваем пока. А мне что делать? Пока просто будь осторожнее. Всем, кто готовит какой-то заговор, можно дать один простой совет. Не старайтесь. Все равно получится не то, что вы задумывали. И чем сложнее план, тем больше шансов, что кто-то что-то сделает не так, и все пойдет под откос. А вам придется иметь дело с последствиями». Из прокуратуры Кабыльчак выехал на нервах. Дело об отравлении удалось пока приостановить. Но это все пока. Непонятно, насколько. Ему не понравилось то, что Ивонина. «Кто бы мог знать, что эта дура такой настырная, кажется?» приехала в прокуратуру на неизвестно откуда взявшемся у нее джипе. Когда ее пробивали, старший из службы НН сказал с презрением, «Это честное, не берет. И вот джип. И не абы какой». Это могло означать, что у нее появились покровители, которые подогнали джип. И это намек, чтобы держались от следачки и дел, которые она ведет, подальше. Ему надо было доделать кое-какие дела, а потом он встречался с контактом с Банковой уже в Киеве. И только он поехал в Генпрокуратуру, как с ним связался старший смены наружного наблюдения. Полковник замкнул его напрямую на себя, потому что дело было не совсем чистым. «Евген Михайлович, разрешите доложить? Тут карусель какая-то». «Что значит карусель?» «Докладывай нормально». «Есть. Приняли под наблюдение объект Синица. Объект выехал из здания на автомобиле типа джип черного цвета. Следуем за ней. Отмечено наличие других групп наблюдения». «Других групп наблюдения?» «Так точно». «Евген Михайлович, нам сворачиваться?» «Нет, веди. И попробуй пробить остальных». «Ты уверен, что групп наблюдения не одна?» «Так точно. Целый хоровод». «Что за...» Тем временем Денис Эдуардович Плохенко постучал в дверь кабинета на Банковой и, не дождавшись ответа, тихонько приоткрыл ее. Президент был на месте. Это был не президентский кабинет. Президентский был соседний. А тут было что-то вроде комнаты отдыха но с отдельной приемной и с отдельным входом. Перепланировку сделали совсем недавно, установив негласное правило. Официальный кабинет использовался для официальных мероприятий, а для работы использовалась бывшая комната отдыха, меньше по размеру и обставленная в менее официальном стиле. Еще там был солидный бар, и если президент занимал свой неофициальный кабинет, то это значило, что он либо уже в дрезину пьян, либо собирается напиться. Пьян он был и сейчас, но немного, пара стаканов максимум. Плохенко определил это наметанным взглядом. У него в охране был человек, который сообщал, когда стоит идти к президенту, а когда не стоит. Шестой президент Украины был одновременно и кадровым чиновником, и выдвиженцем Майдана. На Украине это нормально. Тут даже угнетатель имеет право бороться за права угнетенных. Примечание. Приписывается Павлу Лазаренко. Это соответствует действительности. Например, во время Майдана в числе протестующих, причем не в руководстве протестами, а в толпе, был генерал юстиции Николай Голумша. На момент написания произведения первый заместитель генерального прокурора Украины. Перескакивая из партии в партию, он стал в конце концов лидером парламентского большинства, а потом и президентом Украины. Игнатенко, будучи представителем правящей элиты, продолжил и творчески развил политику предшественника, но получалось плохо. Хуже, чем было. Дело в том, что как ни крути, но его предшественник был крупным политиком и хозяйственником и умел управлять людьми а отжатые им активы как-то использовались, принося доход. А вот Игнатенко был скорее политиком, птицей и говоруном. Если предыдущий гарант сам принимал в работу отжатые активы, то новый передавал своим людям, которые отжимали их досуха, а потом бросали, потому что ни свое не жалко. России он был мало интересен, потому что в России наверху стояли люди с мышлением все же бизнесовым и очень конкретным. А с новым украинским гарантом говорить было просто не о чем. Запад тоже мало интересовался Украиной. Просто надоело все. Страна потихоньку загибалась, а гарант потихоньку спивался. Вот и весь итог. Курикулум Вите «Роман Васильевич!» «А, заходи!» Гарант смотрел футбол на планшетике в записи. «Во, посмотри! Ну куда он бьет? Куда он бьет? Кривоногий!» Футбол у украинцев был почти что неофициальной гражданской религией. Когда в России был чемпионат мира, вся Украина болела. За Россию, конечно. Про футбол пришлось говорить минут двадцать, и только после этого Плохенко осмелел и выложил на стол черновик документа, с которым пришел. Президент посмотрел из-под лобья. «Ты чего мне суешь?» Роман Васильевич. Указ о назначении генерала Маршака, председателем Государственного таможенного комитета. Президент пытался поймать мысль. Но это ему плохо пока удавалось. Футбол и выпитое отвлекали. «Маршак. А это еще что за х... «Роман Васильевич. Генерал Маршак из СБУ. Я докладывал». «А, это тот...» Президент попытался еще раз сфокусироваться на документе. «Сколько занес?» — спросил он. Плохенко поморщился. «Роман Васильевич, я уже докладывал». «Да помню, помню, таможня. Не жирно будет, такой кусок. Через полгода решим. Свинниченко все равно не убудет». Тем более, что он за год столько нахапал. Пора бы и честь знать. Потом изымем. Президент взял ручку, вывел подпись. Ладно, вали. Но деньги с него все же собери. И так поступления упали. Плохенко облегченно выдохнул и, забрав документ, выскользнул из кабинета. Но добраться до своей машины, стоящей во дворе, Плохенко не успел. Уже на первом этаже его догнал адъютант президента, белый как мел. «Денис Эдуардович, Роман Васильевич, вас требуют!» Плохенко выругался. «Кто у него?» «Сосновский!» «Ах ты ссыка!» Сосновский был министром внутренних дел Украины, но главное, он был ставленником другого клана. Его пост, как и некоторые другие, Это плата за то, что в Раде до сих пор хоть как-то держалась коалиция. Одиозный человек, ранее бывавший в международном розыске. Он неожиданно приобрел немалую власть, собрав под свое крыло силовиков, как старых, так и новых, пообещав им безнаказанность в обмен на верность. Дело зашло уже настолько далеко, что поговаривали о восстании ментов, о государственном перевороте. Сосновский с президентом был в плохих отношениях но перед выборами они вынужденно объединились. И, возможно, это объединение имело свою цену. Что там случилось? Плохенко быстро пошел назад. Как Сосновский попал туда? Через основную. Роман Васильевич ругается, кричит, в коридоре слышно. «Истерик чертов!» — отвлеченно подумал Плохенко. «Везет Украине с президентами, однако». «Ты кого мне подсовываешь?» — заорал президент. Едва только Плохенко переступил порог. «Кого мне подсовываешь, а?» Плохенко сдержался, сел напротив Сосновского, который был одет по форме, и походил в новой полицейской форме на эсэсовца. «А что произошло?» — спокойно спросил он. «Кадровая политика у нас ни к черту. Вот что произошло!» «Сегодня утром поступил срочный запрос от полиции Германии», заговорил Сосновский. «И точно такой же запрос от Интерпола. В Германии перехвачено несколько фур со спиртным, машина на украинских номерах. Содержимое бутылок опасно для жизни, и его употребление может привести к массовым смертям». Плохенко пожал плечами. «Контрабанда? Ну и что?» В качестве организатора контрабанды указывают сотрудников СБУ, в частности, генерала Маршака и полковника Кобыльчака. Плохенко озлобленно посмотрел на Сосновского. Вот же гнида! Скорее всего, сам слил информацию немцам. И сделал это для того, чтобы подставить конкурентов. А сам занимается тем же, только с русскими. Запрос составлен в непривычно жестком тоне. Запрашивается приезд в Киев следственной бригады. «А мы этого твоего генерала-контрабандиста начальником таможни назначаем. Давай сюда указ!» «Давай сюда указ!» Побледнев, Плохенко открыл папку и передал президенту только что подписанный листок. Клочки взлетели в воздух. «Вот!» Плохенко почувствовал, как колотится сердце и темнеет в глазах. Перед тем, как идти в машину, Плохенко заскочил в оборудованный в здании медпункт. Там ему поставили укол. Немного полегчало. Президент был человеком настроения, и, как любой алкоголик, быстро все забывал, в том числе и свои обещания. Сейчас в несколько минут он перечеркнул целую неделю работы. Будет звонить этот, источник непонятно какой. И что он ему скажет? Что гарант в последний момент передумал? Тянуть время. Только так. Больше ничего не остается. Кобыльчак оставил машину в проулке. Сказал ждать его на месте. Взял чемоданчик, похожий на те, с которыми ходят мастера-телевизиончики, нырнул в сырой киевский весенний день. Это была изнанка Киева. Неприглядный старый квартал, куда не дотягивалось богатство и связанная с ним роскошь. Старые пятиэтажки, раскатанные машинами до состояния хляби-газоны, и списанные стены. Лозунги были самые разные, от «Динамо-чемпион» и «Слава Украине» до "АСАП". Бандитский район. Примечание. В переводе с английского «все копы-ублюдки». Вышка сотовой связи стояла там, где и должна была стоять. На крыше высотного здания. Вскрыв замок подъезда, кобыльчак поднялся наверх, выбрался на крышу, начал подключать аппаратуру. Изначально инженер-электронщик, он отлично разбирался в способах ухода от прослушки и знал, что если физически подключиться к вышке, то можно исказить сигнал так, что ни одна система не отследит. Воткнув провода в ноутбук, он пристроил на голове гарнитуру и набрал на клавиатуре номер. Ответили после небольшой задержки. Алло, минутку подождите. В машине Плохенко показал водителю. Останавливайся и выметайся из машины. Я по моему запросу. Вопрос решен. Такие дела так быстро не делаются. Все будет подписано до конца недели. Кобыльчак работал в спецслужбах не первый день и даже не первый год. Из первых слов просек. Лжет. Его собеседник лгал. «Нам надо бы встретиться и обсудить». «Пока не сделаете то, о чем договорились, никаких встреч», отрезал кобыльчак и прекратил разговор. Отключив аппаратуру, он спустился вниз, вышел во двор. «Что же произошло?» Он понимал, что ставит на кон все. Подсиживание начальника, тем более со сливом компромата, нигде и никем не поощрялось. Принцип был простой. Сегодня подчиненные сольют тебя, а завтра меня. Но доказы у него были железные и в самом деле содержащие угрозу власти. Почему же на Банковой их проигнорировали? Могло быть и так. Тот, кому он слил компромат, просто пошел и договорился с Маршаком. Тоже возможно. Но почему тогда Маршак до сих пор ничего не предпринял? Ведь источником компромата могло быть всего несколько человек и для маршака вычислить утечку, как два пальца. Почему же генерал спокоен? Не поверили? Вряд ли. Тогда что делать? Следующий шаг — сливать все в прессу, но тут последствия могут быть совсем непредсказуемыми. Надо ехать в СБУ, напроситься на прием к генералу и посмотреть на его реакцию. Он вряд ли сумеет скрыть, что ему только что звонили. Кабыльчак не заметил, как дошел до своей машины. «На Владимирскую», — бросил он. И тут, последней каплей, последним звонком, был звонок генерала Маршака. По защищенной линии, по установленному в машине телефону. «Ты где сейчас?» «Еду на работу, Василий Васильевич». «А ты знаешь, что произошло?» «Вы о чем?» «О том!» — вдруг взорвался Маршак. «Обухле!» «Ты хоть знаешь, где оно?» «Так точно, в Германии!» «Хрена два! Его полиция задержала!» У Кобыльчака начало сосать под ложечкой. «У нас есть еще две партии. Отправим?» «Заткнись, придурок!» «Хрен ты чего отправишь! Они все знают!» У Кобыльчака внутри все оборвалось. «Что знают?» «Про то, что ты умник в водяру намешал!» Вообще-то придумал намешать в водку сам Маршак. Но, как и любой советский начальник, он благополучно об этом забыл и при провале свалил все на подчиненного. «Твои победы — это мои победы, а вот твои проблемы — это твои проблемы». «Там уже сдох кто-то! Через Интерпол пришел запрос, в нем все черным по белому!» «И имена там, мое и твое, крупным шрифтом! Мне уже с банковой звонили!» На самом деле умерли двое водителей, которые решили в ожидании полиции опробовать левую водку, которую они везли. Все равно немцы выльют. Плохо им стало в полицейском участке. Спасти их так и не смогли. Еще через несколько часов умер один из полицейских, бывший казахский немец, теперь гражданин Германии. Он не смог удержаться и прихватизировал пару бутылок из изъятого на свою беду. Особую пикантность делу придавал тот факт, что переупаковывать часть бутылок, добавив в них отраву, решили не где-нибудь, а на том самом спиртзаводе, принадлежащем ДУС, администрации президента Украины. Просто это было самым очевидным решением на тот момент – сделать на своем заводе. И теперь, когда все это начало всплывать, немцам оставалось только установить, где именно в водку был подмешан яд после чего почти неизбежным становилось объявление Украины террористическим государством и прекращение любой ее поддержки. Перед самыми выборами. А про завод ДУЗ знали или могли догадаться многие. «Можно на русских? Хрен ты на русских! Русские это все и слили! Остается только понять, как они все это узнали, мать твою! Может, ты слил?» «Да вы что!» «Ублюдки, мрази, сути сучье племя!» Маршак не стеснялся в выражениях. «Думаете, я за вас теперь свою жб подставлю? Не дождетесь!» «Давай в управление, мухай!» Кобыльчак откинул на сиденье трубку, противно пищащую. «Пиздец теперь!» «Евген Михайлович, вам плохо?» «Не». Непослушными губами сказал он, чувствуя, как внутри разгорается боль. «Давай... на Владимирскую, живо!» Водитель рванул машину с места. Это и стало последней каплей в цепи событий, которые сорвали всю лавину с места. Поняв, что произошло что-то неладное, водитель гнал служебную «Шкоду» почти на пределе ее возможностей. А улицы в старом городе Киева коварные очень коварны, узкие, горбатые из-за того, что Киев на холмах построен, еще и с плохим асфальтом, из-за чего водители, объезжая ямы, часто выезжают навстречку. Вот и тут. Водитель Краза ехал немного ближе к центру дороги, а водитель Шкоды на опасном участке привычно вильнул рулем, объезжая Рытвину. Последнее мгновение — как надвигающийся бампер самосвала. Кобыльчак не понял, что произошло. Он ушел в себя, проигрывая дальнейшие варианты действий. А нормальных не было. Взрывы, теперь и тут провал. И тут удар, хлопок подушек безопасности, боль в ушах, в груди, извиняющая тишина. И тем не менее он был жив и даже не поломан. «Шкода», а теперь эта группа Volkswagen делает отличные, и крепкие машины, способные спасти жизнь водителя не хуже, куда более дорогих. Все заложенные в конструкцию машины возможности сработали идеально. И там, где на месте той же «девятки» была бы смятка и как минимум один труп, даже водитель не был серьезно ранен. Кто-то подскочил к машине. Уже выламывали дверь. Поддерживая под руки, полковника из БУ вытащили наружу. Тут же был водитель КРАЗа. Он серьезно перетрухал и громко оправдывался, непонятно перед кем. Мелькнула мысль. Убить хотели, суки! Убийство путем инсценировки автомобильной катастрофы – довольно распространенная в Украине вещь. Так погибли глава народного руха Черновол, Глава Укрспецэкспорта Валерий Малев едва не погиб в автокатастрофе бывший премьер-министр и кандидат в президенты Украины Евген Марчук. ДТП, в которое они попали, было действительно случайностью, но полковник СБУ не верил в случайности, особенно когда такие дела стрёмные делаются, такие мутки мутятся, и он в самом их центре. Осторожно! «Кладите его!» «Там второй еще!» Он дернулся, начал вырываться. Его отпустили. «Сейчас скорая приедет!» «Да пошли вы все!» Заорал кобыльчак, выплескивая все, что было в душе. После чего он бросился на тротуар и побежал, сам не зная куда. Только у своего тайника он успокоился полковник кобыльчак начинал в одном киевском институте он был известен еще со времен советского союза и занимался связью и защитой информации то есть прослушиванием и защитой от прослушивания мания прослушки в киеве была связана в том числе с этим была школа настоящая советская еще неподалеку от института был высотный дом он поднялся на крышу Ключ он всегда носил с собой, и никто не знал, от чего он, от люка на чердак. Там он, отсчитав шаги, разбросал ногами крошку-утеплитель и извлек кейс со сложным замком и системой самоуничтожения. Там был его неприкосновенный запас, вся та грязь, которую он за долгие годы собрал, как на высокопоставленных сотрудников СБУ, так и на киевский истеблишмент. Материалы прослушек, переснятые материалы оперативных проверок, которые закончились бы возбуждением уголовных дел в любой нормальной стране, закрытые уголовные дела, переснятые копии свидетельств о праве собственности на имущество, отрисованные схемы Дербана, переснятые оперативные съемки. В общем, полный набор. Это его билет на волю. Информация к размышлению. Документ подлинный. И вот имеем ситуацию. Сын министра Авакова, фигурант аферы с хэштегом «Рюкзаки Авакова». Сын генпрокурора Луценко убил человека в ДТП. Сын председателя СБУ, работник прокуратуры, представлял обвинение в суде против участников Евромайдана, где суд цинично сшил патриотам дела по этим самым представлениям. В случае с сыном Авакова дело должна была расследовать прокуратура. Но она этого не делала. Сегодня этим делом и, похоже, с тем же успехом занимается НАБУ. Но разве будет Юрий Луценко допрашивать сына Арсена Авакова, который посредством своих подчиненных сделал все возможное, чтобы замять дело об убийстве в ДТП человека, погибшего от столкновения с авто сыном нынешнего генпрокурора, а на момент трагедии главы парламентской фракции БПП? И уж точно проходимцы Аваков и Луценко не будут требовать люстрации сына председателя СБУ, демонстрирующего феерическую карьеру после назначения его отца во главе спецслужбы. Потому что это не бизнес, а принципов у перечисленных персонажей не было никогда. Повторюсь, это скандалы только последних месяцев. Каждый из этих скандалов в цивилизованном государстве повлек бы отставку его фигурантов, публичное расследование и тюремные сроки. Но никакой реакции со стороны ни Петра Порошенко, ни Владимира Гройсмана, ни, конечно же, марионеточных глав ГПУ и СБУ ставленников Порошенко. Вообще ничего. Тишина. В результате такого вот «господарювания» Мерзавцев, пришедших к власти на крови Майдана и обмане миллионов сограждан, государство Украина стремительно становится страной третьего мира, где уже возможно все. Безнаказанно обворовывать бюджет, стрелять в сограждан из наградных стволов, публично или экранов лгать согражданам об отсутствующих успехах, годами обещать без виз уже завтра, красть миллиарды, и клянчить у Запада миллиарды же в долг. За три года войны не построить ни одного патронного завода, врать про судебную реформу, прогуливать заседания в Раде, гадить на законы Украины и стремительно богатеть на фоне войны. И пока лучшие люди страны уничтожают Украину как государство, не теряют время даром и их подчиненные. Например, подготовку к закрытию уголовного дела экс-министра Дмитрия Саламатина осуществляет военная прокуратура. Прокуратура, которую возглавляет пламенный патриот Украины Анатолий Матиос с портретом Кабзаря в кабинете. Итак, едва ли не по всей управленческой вертикали. Низы видят воровской тренд верхов и следуют ему. Цинизм властной верхушки при президентстве Порошенко уже превзошел цинизм семьи Януковича. При Януковиче наиболее одиозных казнокрадов хотя бы сажали, при Порошенко же в тюрьму не сел никто. Хуже того, все, кто сел за коррупцию при Януковиче, досрочно вышли на свободу при Порошенко. Простые граждане страны наблюдают все это с брезгливостью и растущей ненавистью. В обществе ширятся разговоры о самосуде, введении в стране смертной казни, реприватизации и последнем разговоре по душам с олигархами, сделавшими Украину такой, какая она есть сегодня. Но Порошенки, Аваковы, Яценюки ведут себя так, словно они и не собираются жить в нашей стране. Все крадется подчастую, как в последний раз, словно вся надежда на последний самолет в час икс чтобы остаток дней своих провести в спокойном, защищенном, цивилизованном мире. Мире, который они в силу своих нижайших человеческих качеств, узости кругозора, жлобского, преступного менталитета не смогли построить в своей стране. Да и была ли Украина вообще для них родиной? Возвращаясь к заявлению Андрея Белецкого по поводу сепаратистов в руководстве Нацгвардии, это дешевый трюк. Зная, как осуществляется так называемая спецпроверка и что из себя представляет СБУ, вполне возможно присутствие сепаратистов в руководстве НГУ, равно как и в руководстве любого другого силового ведомства Украины. Да у нас Медведчук с Порошенко регулярно общается, чего уж тут. Но это заявление депутата-прогульщика Верховной Рады последовало в разгар скандала с раздачей Аваковым наградного оружия своим сторонникам. Напомним, сотни стволов, два из которых вручены лично Белецкому. Скандал с раздачей наградного оружия накладывается на ширящуюся правдивую информацию о том, что именно орлы Авакова контролируют игровой бизнес в масштабах Украины равно как и проституцию, и так далее. Понятно, что реальные факты активно раскручивают в СМИ пиар-службы Порошенко, уничтожая политическое реноме и Авакова, и всего Народного фронта. Чтобы перебить негативный тренд, человек Авакова, Белецкий, дает старт новому скандалу, где злодеями выступает уже президентская сторона. Ведь Нацгвардия подчиняется главнокомандующему, и ее возглавляет ставленник президента. Поскольку Аваков на посту главы МВД едва ли не последний кадровый козырь группировки Яценюка, биться за него, а точнее за деньги в государственной кормушке, Народный фронт будет до последнего патрона. Но в этом диком действии нет интересов ни 40 миллионов простых граждан Украины, ни Украины как государства. Георгий Семенец. Аргумент. Киев, Украина. Вечер-ночь на 7 марта 2022 года. С дядей Федором мы встретились как обычно, то есть на набережной Днепра. Недалеко от острова, место дислокации ГУР МО Украины. Туда же сейчас из здания СБУ Украины съехала резидентура, станция, ЦРУ. И там же стоит аппаратура, обеспечивающая слежение за всеми абонентами подвижной связи и всеми пользователями интернета по всему Киеву и области, тоже американская. В это сложно поверить, но это так. 40 лет назад мы устанавливали прослушку в Вашингтоне, а теперь американцы устанавливают аппаратуру слежения в Киеве, Харькове, Одессе. Что-то с этим надо было делать, но никто не знал, что. Есть люди, которые предпочитают встречаться в людных местах, а кто-то, наоборот, в безлюдных. Я предпочитал последнее. Что менты, что киллеры не стесняются работать в людных местах, особенно менты. А вот у прикрытия руки скованы. Я сидел в патруле и проверял оружие. Проверил, снял с предохранителя и расстегнул кобуру, чтобы в случае чего. Поправил микрофон. Левый, правый, здесь папа. Левый позицию занял, правый на подходе. Минуты три, тут пробка. Один перекрывает выезд, второй снайпер. В случае чего они дадут мне уйти, а случаи могут быть разные, особенно в оккупированном Киеве, оккупированном криминалом. Папа, двигаюсь. На набережной грязища. Какого-то фриковатого вида тёлка подняла футболку и показывает водителям сиськи. Бухая или укуренная. Спасибо, не надо такого. Сворачиваю. Мне вряд ли будет видно, едут за мной или нет. А вот группа наблюдения, хвост, если он есть, скорее всего, увидит. Горела шина, пылала. Горела шина, пылала. Левый, движения нет. Правый, все чисто. Встал. Папа, всем внимание. С другой стороны появляется микроавтобус. Черная каравелла дядя Федор покупает те же машины, что и ИЗБУ, и даже номера из той же серии, что выделяют ИЗБУ, что гарантирует отсутствие внимания ментов. Вижу черный бус справа, предположительно свои. Ждать. Есть. Бус останавливается. Правая подозрительная Honda идет к вам светлая, номер не вижу, грязь. Дядя Федор вряд ли меня сдаст, но варианты разные могут быть. Хонда останавливается. Остановилась. Внимание на Хонду. Один человек вышел из Хонды. С водительского места. Лет пятьдесят, лысый. Свои. Это дядя Федор. Дядя Федор прибыл не в бусе. Он взял свою машину. Я знал, что он меняет машины не раз в год, а раз в месяц. И у него постоянно их две-три. В избежание. Как он сам говорит, лучше остаться в живых в дешевом «Опеле», чем быть взорванным в дорогом «БМВ». Какая-то правда в этом есть. Сошлись на середине между машинами. Я кивнул назад. «Твои?» «Ага! Там аппаратура подавления глушит все, от мобилы до спутника. А то шагу не ступить, везде закладки. Кто бы говорил!» Обнялись. «Готово?» Так, по твоей. Дядя Федор вытер лоб, достал толстый пакет из крафта бумаги. Ну и задал ты нам задачку. Предупреждать надо. У меня простых тем не бывает. Да, но настолько. Проблемы? Дядя Федор невесело усмехнулся. Еще какие? Твою посуд сразу три службы, я присвистнул. Какие? Одна наружка наша. Уровень средний, так сказать. Как на фигуранта ОПГ. Вот эти машины. Я перебирал фото из конверта. Мазда, девятка, Форд. Машина СБУ. Теперь я понимаю, почему Аню до сих пор не убрали. С таким-то эскортом. Если за одним объектом идут сразу несколько служб, любой из них сделать что-то весьма затруднительно. Так как это все будут видеть другие. Вот эти вот какие-то дилетанты. Но мне они не понравились. Чем? Одна машина проявилась и сразу в сторону. Всего пару часов поводили. Мне кажется, искали подход. Я кивнул. Искали подход, готовят или покушение, или похищение. Могли еще готовить угон машины. Но подержанная БМВ не такая машина, чтобы готовить угон с предварительной разведкой. Фото есть? Да, сделали. Только одного. Он в ларек бегал. В ларек бегал? Не профи, но темы опасны. Деятель этот мне не понравился. Молодой, почти лысый. Ветеран то наверняка. Дешевая киллерская сила. У таких, как он, хватает ума устраивать перестрелки в центре города, как недавно в Харькове перестрелялись. Вот с этим надо реально что-то делать. И быстро. Сдать, что ли? Позвонить ментам, дать наколку на машину, пусть проверят, что за душой. Ну, а третьи...» Дядя Федор как-то странно посмотрел на меня. «Я думал, это твои. Что значит мои?» «Это люди на подсосе у российского посольства. Бывшие менты. Ебать! Других и слов-то нет. Ебать! А россиянам-то что потребовалось тут, а? Ты уверен? Мог бы не спрашивать. Я этих козлов наперечет знаю. Донецкие. Раньше у себя шакалили и беспределили. Сейчас сюда перебрались. Работают под таксистов. Точно не твои. «Твоих кто-то видел?» Спросил я. «Нет». «Уверен». «На сто. «Маяк плюс мы квадратно-гнездовым работали. Такое не просекается». Квадратно-гнездовой метод. Редко применяемый метод слежки, когда у клиента есть сильное контрнаблюдение. При этом методе слежки несколько машин не едут за клиентом, а пытаются просчитать его маршрут, опережают его и встают на улице так, чтобы клиент как бы сам ехал к ним. Вычислить наблюдателей практически невозможно. Мало ли машин стоит у обочины. Этот метод позволяет отлично выявить слежку за клиентом. «Вот отчет, там флешка и фотография». Дядя Федор почти насильно вручил мне конверт. «А теперь извини, но я в сторону. Мне на ровном месте проблемы отремать как-то...» Я достал бумажник, разрахувался, добавил тысячу сверху. Информации было более чем достаточно для начала. «Рахмат, не забуду. Ты мне лучше за жизнь расскажи, что в политике слышно». «А чего слышно? На насуда срочные выборы, страна разворована под ноль, народ безмолвствует все громче, политиканы готовятся грызться за раду. Все понимают, что это будут за выборы. Дальше надо рассказывать?» «Да нет, не надо». Собственно, если кто-то и верил когда-то в какие-то идеалы Майдана, то теперь таких дураков не осталось. Восток осмелел, видя явное поражение Майдана и готовится проголосовать за самых антиукраинских и пророссийских кандидатов, какие только выставят свои кандидатуры. Назло. Запад готовится оборонять то немногое, что еще осталось после победы 2014 года. Все как во время выборной кампании 2009-2010, только стволов на руках на два порядка больше. А те придурки, которые сейчас придумывают лозунги и платформы, как другие придумывают слоган для нового шампуня, не понимают, сколько в народе накопилось ненависти к политикам. Не к каким-то политикам, левым или правым, а к политикам, как к биологическому виду. И те, кто призывает бить Запад или убивать Восток, не понимают, что если начнется, то бить будут всех без разбора. И уже не отговориться словами, не откупиться деньгами. Бить и убивать будут не за что-то конкретное, а за так, за жирную ряху, за наглый вид, за записанный на жену майбах, и откуда деньги на него, всех будет волновать в самой малой степени. Как вон член аттестационной коллегии судей бухнул, «Поверьте, я на свой майбах честно заработал». Примечание, так действительно было сказано. Так вот, это никого уже волновать не будет, честно, нечестно, все едины. И все едино. А если конкретнее, по лицам? Если даже не будет ничего конкретного, пригодится для отчета. Дядя Федор задумался, решая, какую дозу правды он мне может выложить. Информации у него было больше, чем у любого политического аналитика. То, что политические аналитики могли лишь предполагать, он знал точно. Потому что слушал половину Киева, а другую половину – обеспечивал от прослушки. Но, с другой стороны, украинская политика бесстыдна, и в ней часто говорят вслух то, о чем лучше было бы промолчать. В конце концов, я ведь мог просто почитать газеты. Но если конкретнее, то Ситуевина следующая. Есть две большие группы — Презик и Оппозиция, как обычно. Гарант наш, как обычно, растоптал и отжал всех, кого обещал не трогать, обманул всех, кому что-то пообещал, и загреб столько власти, сколько смог. Так что врагов он нажил очень даже немало. Тем не менее, у него на будущее большие планы, и он единственный, кто может профинансировать свою избирательную кампанию сам от начала до конца. Идут они тремя колоннами. Основная — Блок имени себя любимого, потом антикоррупционный фронт. Это молодежь, которую они подгребли под себя и должным образом пропиарили, вложились. Они идут отдельно, чтобы не дискредитировать себя принадлежностью к пропрезидентским силам. Но это одно и то же все. Им позволена критика отдельных недостатков и личностей. Хочешь голосовать за Змины – голосуй. Хочешь — жни, а хочешь — куй, все равно получишь. Поражает в этом во всем, знаете что? Как быстро молодежь находит, с какой стороны бутер и крой намазан. Казалось бы, вот оно. Нет советского наследия, это поколение не знало Советского Союза с его тотальной ложью, когда говорили одно, думали другое, а делали третье. Но нет, почти 30 лет прошло а если что и изменилось, то только в худшую сторону. Это те же самые комсомольские активисты, только еще более лживые и циничные, которые четко понимают, что они хотят, места повыше в пищевой цепочке и идут к этому. Проблема в том, что комсомольцы продвигали мир, труд и май, а эти продвигают межнациональную ненависть и антироссийскую истерию не более искреннюю, чем когда-то осуждение пороков капитализма и империализма. Они четко осознают, что будет кровь, и все равно продвигают. Третье крыло создается для Востока, наша страна. Это те же регионалы, переметнувшиеся, коммунисты. На Банковой к ним никаких вопросов нет. Засылайте в Киев и живите, как жили. Им тоже позволен легкий флер сепаратизма, так сказать. Проблема только в том, что те, кто прошел Ато, полутонов не различают. И рука быстро до автомата тянется. Что касается остальных, то если не брать в расчет личные проекты, которые пытаются преодолеть 5% барьер и потом подороже продаться тушками, то есть объединенная позиция. Это прежде всего Родина и Блок Змин. Остальные группируются около них. В них вкладываются практически все олигархи, которые еще остались в этой стране. Потому что гарант всех отжал досуха. У них же есть позиции в МВД, СБУ и армии, но сильнее всего их позиции в МВД. Пятипроцентный барьер они без вопросов преодолевают, но с каким результатом – вопрос. Все деятели изгвазданы почище президентских. Их первая леди – как гимназистка после съемки в порнухе. Вот и весь расклад. Россия? Ну, Россия какие-то выводы сделала, и сейчас хорошо живет с опами, хотя ставит на действующих, как всегда. В общем, России всегда есть, что предложить. ЕС и американцев мы конкретно достали, помощи не будет, только если словами. Денег нам уже давно никто не дает, и правильно делает. Есть еще Польша. Они ставят на конкретных несистемных, типа Савченко но они сами по себе и просто налаживают связи на будущее. «А переворот? Возможно, такое?» Дядя Федор расхохотался. «Какой переворот? Ты чего? Это только страшилки для публики, ну и для Кремля тоже. Какой переворот? Ты где переворотчиков увидал? Чтобы сделать переворот, надо что-то за душой иметь, какой-то смысл, помимо наворованного бабла». «А таких уже давно нет». Менты крышуют игорный бизнес, проституцию, пограничники, контрабас, военные, оборонный бюджет пиляют и на Востоке долю снимают, СБУ берется со всех понемногу. А у Банковой ко всем один вопрос. А где наша доля? Какой переворот? Ты чего? Переворот. Это же прыжок в новое. А попробуй прыгни, стоя по уши в говне. Тут только бы не захлебнуться, когда волны от прыжка пойдут. Ясно я протянул руку. «Благодарствую. Береги себя». Дядя Федор пожал руку, со смыслом пожал. «И ты берегись». Как день прошел. Когда я вернулся домой, меня уже ждал не только кофе, но и ужин. Настоящий, а не из микроволновки. Это плохо, так и привыкнуть могу. «Плохо», — отозвалась Аня. Она тоже пила кофе, сидя на пуфе и поджав ноги под себя. Понятия не имею, как женщины это делают. «А у тебя?» «Отлично. А у тебя что плохо?» «У меня новый начальник. Он подписал запрос на освобождение волоника, которого я весь день задерживала и оформляла в СИЗО. А потом он спросил, где я шляюсь в рабочее время». «И ты этим удивлена?» «Это было, есть и будет». Такое говно. Там, где людям нечем заняться, они начинают выяснять, кто круче. И мерятся, извините, одним местом. Клюй ближнего, гать на нижнего. Смотри в задницу верхним. Спасибо, что поддержал. Да, пожалуйста. Просто надо однажды посмотреть на мир трезво и назвать вещи своими именами. Вот и все. А в полиции не так? Съехидничала она. В полиции не так, ответил я. По крайней мере, внизу. Мы, менты, в отличие от вас, прокурорских, рискуем жизнью и ходим между молотом и наковальней. Молот — это бандитская заточка или пуля, а наковальня — это надзирающий прокурор и несколько лет в Нижнем Тагиле за неправильное применение оружия. Спасибо. Я пойду тогда. Я успел перехватить. Да сиди ты. Пусти. Не пущу. Ладно, пусти. Второй раз получился еще лучше, чем первый. Потом мы заснули. А потом резко прозвенел звонок. В дверь. Часы на тумбочке показывали три часа ночи. Четвертый. И я не ждал гостей. Я сунул руку под кровать и выдернул из прицепленной там на липкую ленту кабуры пистолет. У меня было много пистолетов, больше десятка в разных местах. Но этот отличался тем, что был легальный. Потому что наградной. Министерство внутренних дел Украины раздавало наградное оружие направо и налево. Попасть в список тогда, когда в него попадал я, стоило 15 тысяч долларов. Сейчас и за десятку можно было договориться. Примечание. Это правда. Раздача наградного оружия – один из способов заработка центрального аппарата МВД и оно занимается этим массово. На момент создания этого примечания с момента Майдана выдано как минимум несколько сот стволов. Если в России наградное оружие обычно предоставляется самим МВД и является художественно отделанным, то украинское МВД награждает порой самыми необычными стволами. Например, премьер-министр Арсений Яценюк неизвестно за что получил в награду пистолет-пулемет Томпсона, образца 1928 года. Видимо, вместе со званием «Ударник воровского труда». Я встал в список и стал обладателем дорогого и очень качественного «Вальтер PPQ на VSD пистолета калибра 9 мм, который был разработан фирмой «Вальтер» специально для германских боевых пловцов. У него был ствол с подготовкой под глушитель, лазерный прицел, и глушитель шли в комплекте. Верхом цинизма было то, что меня засунули в наградной список вместе с военными, и я получил наградной пистолет за особое мужество, проявленное при защите государства Украина в зоне АТО. Так что этот пистолет я мог носить совершенно легально, и потому выбирал с особой тщательностью. Он всегда был заряжен, смазан и готов к бою. На рельсе внизу я установил блок из лазерного прицела и фонаря американского производства. Включился лазерный прицел. Красная точка побежала по подвесному потолку, перебежала на дверь. «Кого-то ждешь?» Анна покачала головой, и я никого не ждал. Я достал из-под кровати еще и магазин. Зажал так, чтобы можно было быстро перезарядить. «Тридцать шесть патронов, все к вашим услугам». «Открой дверь спальни», — попросил я. «И сразу назад». Иногда бывает и такое. Звонят в дверь, когда уже проникли. Человек идет к двери, возможно, даже с оружием. Но он психологически настроен на то, что угроза за дверью. А здесь он в безопасности. А это оказывается не так. «Открывай», — негромко сказал я. «И в сторону». Тук-тук. Она открыла дверь. Дальше шел коридор, длинный, прямой и сразу упирающийся в дверь. Он мне сразу не нравился, но квартиру проектировал не я. Луч фонаря разрезал темноту. Анна шагнула следом. «Я открою, не надо!» У меня было две камеры только в подъезде. Одна открытая, другая скрытая. Люди обычно видят камеру, выводят ее из строя и успокаиваются а про вторую даже и не думают. Но тут работали обе камеры, и перед дверью ждал человек, которого я там ожидал увидеть меньше всего на свете. Я видел это на экране ноутбука, к которому были подцеплены выводы с камер. Это было так необычно, что я переключился на систему наблюдения дома. Никто не знал, что мне без спроса подключили ноут еще и к системе охраны всего дома, и начал переключать с камеры на камеру пытаясь определить, не ждет ли рядом с домом группа спецназа в качестве болельщиков. Но спецназа не было, а был живущий на третьем этаже министр-полуночник, водитель которого пытался и его удержать на ногах, и закрыть дверь шикарного «Бентли». «Да, зря я в юности мечтал быть пограничником, зря. Надо было мечтать о министерском кресле». Тогда ездил бы на Бентли и заявлялся бы домой в три часа ночи в дрезину пьяной. «Кто там?» Я снова перескочил на изображение с двери. «Знаешь его?» «Нет». «Иди в комнату, закройся и жди там». «Нет». «Я знаю. Спорить с женщинами бесполезно. К сожалению». «Хорошо, стой здесь и смотри на экран. Я перевел изображение в режим 16 каналов» то есть шестнадцать картинок на экране одновременно. «Посмотри, если увидишь движение резкое спецназ там, крикнешь мне». «Что крикнуть?» — не поняла Аня. «Что хочешь? И не показывайся, не светись, чего бы ни происходило». За дверью был кобыльчак. Вот чего я не ожидал, что он припрется ко мне домой в три ночи. На нем была какая-то дрянная куртка и брюки, вроде как с чужого плеча. Я поставил дверь на стопор. Есть у нее и такая функция. Поставил, снаружи ничего не видно. Это не цепочка. Но больше, чем на 10 градусов она не откроется. Что надо? Пустите. А муху не них, ох, грубо сказал я. Я гостей не жду. Пустите. У меня важная информация. У Кобыльчака и в самом деле была сумка. Спортивная какая-то. «Что за информация?» «Пустите!» Я решился. Разблокировал стопор и тут же направил на избушника пистолет. Руки на виду. Все делать медленно. Сумку опусти на пол. Дверь закрой. Она сама захлопнется. Просто спиной. «Так. Под рукой слева выключатель. Нажми. Просто нажми». Свет залил прихожую. «Вы один?» Кобыльчак тявнул. «Я избавился от одежды. В ней могли быть жучки. Эту купил у бомжа». Я показал стволом пистолета. «Раздевайтесь». «Что?» «Что слышал? Одежду снимай». Кобыльчак начал неуклюже раздеваться. Я смотрел. «Трусы тоже. но. Ну? Кобыльчак скинул и трусы. «Молодец. Теперь в ванную». «Что? Идешь за мной и вопросов не задаешь. бы Пошел. Ванная. Ванная у меня одна, но большая. В хрущобах комнаты меньше, чем здесь ванная. Здесь и большая ванная, почти мини-бассейн и душ, и финская мини-сауна. Сортир, простите, отдельно, за стенкой» не могу понять архитекторов которые делают ванную и туалет в одном пространстве может я старомодный я показал пистолетом направление пошел в душ дверцу не закрывать воду включай какую любую пофиг хочешь горячую хочешь холодную если еще не поняли рассказываю на одежде могут быть жучки подслушивающие устройства. Сейчас устройство размером с рисовое зерно можно купить в интернет-магазине. Видеокамера скрытая, чуть побольше. И засунуть или наклеить спецоборудование можно куда угодно, в том числе и на тело. Но вот воды она гарантированно не выдерживает. А шум душа окончательно лишает возможности прослушать или записать разговор на пленку. «Рассказывай, зачем пришел». «Мне больше некуда идти. Меня пытались убрать и уберут в ближайшие дни. Или автокатастрофа, или затремают за хабари и в СИЗО задавят. Я готов перейти на вашу сторону. Есть документы, записи, много записей. Меня точно уберут». «Уже сейчас заказали. Я могу быть вам полезен». «А нам это кому?» Вода лилась, брызгала на пол, оставляя лужи. Плевать, потом уберу. Не прикидывайтесь! ГРУ, ФСБ, на кого вы там работаете? О, как! Но это может быть и правдой, а может не быть. Всякое бывает. Ирак свистит, и бык летает. Поиграем. Ты чего, дядя? Алло? Ты в ту дверь зашел, а? Я, между прочим, громадянин Украины паспорт отремал. У меня даже корочки участника то есть, настоящие. Это теперь моя родина. А ты мне такую заподлянку предлагаешь, к Путину тебя отвезти. Я в такие игры не играю. Я не шучу. Я тоже. Вы знаете про взрыв на вокзале? И? Я знаю, кто все это устроил. Знаю, почему. И почему меня это должно интересовать. Это ваше дело. А базы данных Эльбрус-Белуги вас заинтересуют? Примечание. Эльбрус-Белуга — старое название главного сервера СБУ. Настоящее. Я выдохнул. А если поподробнее? Когда через час я вышел из ванной, Аня уже включила свет. Напрасно. С улицы видно. Шмотка кобыльчака она перебрала. Документы, деньги сотовые лежали на столе. Свет верхний выключи, сказал я. Вон там ночник. Сам я раскрыл мобилу. Симки не было. Мобила новая совсем. Молодец. Хотя я бы совсем не брал. Что он рассказал? Я подошел к сейфу, спрятанному в стене. Достал пачку денег, бросил на стол. Бери БМВ и уезжай. Сейчас же. Езжай в Борисполь. «Там сядешь на первый же рейс до Минска. Встретимся там». «Я никуда не поеду». «Вали отсюда, дура!» психанул я. «Пока цела». «Думаешь, у нас может что-то быть? Спасибо и до свидания. Забери деньги». «Можешь говорить, что хочешь, но я никуда не поеду». И она наставила на меня пистолет. Как я потом понял, она нашла пистолет в вещах кабальчака. «Дальше что?» «Дальше послушай меня. Я слышала, о чем вы говорили в ванной. Не все, но слышала. Его надо допросить». «Допросить? А дальше?» «А что скажет твой новый босс? Он тоже его из Лукьяновки достанет, или...» «Пистолет-то опусти». «Задействуем прессу», — не сдавалась Анна. «Они не смогут замять». «Сама-то веришь? Вывезем его из страны. Заставим заговорить там». Когда заговорил Мельниченко, это многое изменило. Ань, ну что за глупости? Кому это все нужно? Очередная порция дерьма. Когда заговорил Мельниченко, он сказал что-то новое. А этот что может сказать? Что воруют? Так это и так всем известно. Что убивают? И это известно. Это моя страна, а не твоя. Молчание воцарившееся после этой фразы прервал Кабальчак. Он неуверенно зашел в комнату, попросил. «Одеться можно?»